Глава девятнадцатая Стоуденмайер жил в большом трейлере на горном склоне, в окружении захватывающих видов. Телефона у него не было, и они не могли заранее предупредить его о своем приезде, однако, когда джип подъехал к трейлеру, хозяин уже стоял в дверях. Майер оказался настоящим великаном, с широкими плечами, узкими бедрами, лысой головой и широкой улыбкой на лице. Когда они высадились из машины, хозяин поднял руки, притворяясь испуганным. «Шериф, сдаюсь, виновен. Заковывай меня в наручники. Чтобы я не натворил, мистер Фонтейн вытащит меня из-за решетки». Низко хохотнув, Стоуденмайер пожал обоим мужчинам руки. Уотс представил ему агента Свенсон, и хозяин воззрился на нее с уже привычным для кори удивлением. «ФБР?» Кори пожал ему руку. «И что же привело сюда агента ФБР?» — осведомился Стоуденмайер. «Может, пройдем в дом?» — предложил Уотс, кивая на дверь. «Конечно». Следом за хозяином они вошли в полутемный неуютный трейлер. Внутри витал застарелый запах бекона. Они расположились в обшарпанной гостиной, где вся мебель была в шотландскую клетку. «Мистер Стоуденмайер, вы слышали про тело, найденное в городе-призраке в горах?» – спросил Уоттс, как только все расположились, кто где. «До меня нынче газеты редко доходят. Труп обнаружен в хайлонсами и мы проводим расследование, ФБР и я. Мы хотим установить личность этого человека. Сейчас агент свенсон покажет вам фотографии. Вдруг вы его вспомните?» Этот человек погиб примерно в сорок пятом году. Стоуденмайер кивнул, в его глазах блеснул интерес. Кори достала первый снимок и протянула ему. Стоуденмайер взял фотографию, и Кори произнесла заготовленную речь о том, что модель не является точной копией. После долгой паузы Стоуденмайер постучал по фотографии длинным грязным ногтем. «Смахивает на одного старого чудака». Ошивался в здешних местах, когда я был мальчишкой. Вспомнить бы, как его звали. «А вот еще один снимок», — сказала Кори. Стоуденмайер взял вторую фотографию, поднес близко к лицу, потом вытянул руку и прищурился. «Точно он!» Сердце Кори забилось быстрее. Она порадовалась, что ее реконструкция так быстро дала результат. «Как его звали?» — спросила она. «Джим» кори ждала. «А фамилия как?» — спросил Уотс, тоже сгоравший от нетерпения. Стоуденмайер нахмурился. «Черт возьми, забыл. Этот старикашка время от времени наведывался к нам в город. Вечно то одной идеей загорится, то другой, но ничего из этого не выходило. Как-то купил стадо кашмирских коз, а те взяли да и передохли. Потом задумал податься в старьевщики». «Может, все-таки постараетесь припомнить фамилию?» стоуден Стоуденмайер покачал головой. Его все звали просто Джим. Вдруг Кори вспомнила про золотое кольцо с инициалами. «Фамилия начиналась на букву «Г», — подсказала она. «Г», — переспросил старик. «Джим Г... Джим Гоуэр. Да-да, Джим Гоуэр». Кори подалась вперед. «Мистер Стоуденмайер, вы уверены, что это он?» «Еще как уверен. Вылитый старик Джим Гоуэр». И Стоуденмайер уверенно ткнул ногтем в фотографию. «Что еще вам известно об этом человеке?» – поинтересовался Фонтейн. «Бедолага кое-как сводил концы с концами на ранчо где-то в районе харнады Земля там суровая. А потом Джим потерял свою ранчо. Время от времени его видели в городе то бродил пьяный, то в парке на скамейке спал, а иногда пытался продать старые монеты или наконечники стрел, или еще какое-нибудь ненужное барахло. В общем, неудачник, но безобидный. Стоуденмайер покачал головой. «Да», — подумал про Джима Гоуэра, и сразу столько воспоминаний нахлынуло. Тут Уоттс оживился. Неподалеку от деревни Магдалена живет один Гоуэр, его Джесси зовут. Молодой парень, то ли писатель, то ли что-то в этом роде. Они с Джимом случайно не родственники? Старик покачал головой. Я других Гоуэров в здешних местах не знаю. По-моему, родни у него было мало, если она вообще была. Когда они ехали обратно в Сокорро, солнце заливало прерию ослепительной ярким золотистым светом. Казалось, будто холмы объяты пламенем. Закат превратил пустыню в сказочное видение, хотя в любое другое время дня на выжженной равнине, по мнению Кори, любоваться было нечем. «Что вам известно о Джесси Гоуэре?» спросила она отца. «Совсем немного. Родился в здешних местах, потом поступил в колледж и уехал. Некоторое время жил в Нью-Йорке, потом вернулся и поселился в фамильном гнезде». Хотел роман написать, но с тех пор уже десять лет прошло, так что дело, скорее всего, не выгорело. «Ваша догадка верна», — подтвердил Фонтейн. «Слышал, в прошлом году ему сломали нос в баре в Сан-Антонио, после чего наш писатель провел ночь за решеткой. Полагаю, Гоуэр пристрастился к наркотикам или к алкоголю, а может, и к тому, и к другому сразу. Вряд ли от него будет много толку». «Возможно», — согласилась Кори, — «но раз у них одна фамилия, мы должны с ним встретиться. Завтра утром я не смогу приехать, буду представлять дело на нашем еженедельном собрании, но во второй половине дня вполне можно к нему съездить, если вам, конечно, удобно». «Договорились», — ответил Уоттс. «А я, пожалуй, воздержусь», — покачал головой Фонтейн. «Если слухи не врут, визит к Гоуэру вряд ли будет приятным».